Глава двадцатая «Вы знакомы?» Сдерживая и удивление от слов матери, и глупую радость, при виде Славика уточнила Лера, открывая проход. «Славик – сын моей бывшей работодательницы, Ангелины Андреевны Гранской, ответила мать. «Мама недавно умерла, Анна Викторовна». Славик вручил немного заторможенной Лере цветы и сковородку, а матери протянул папку. Здесь копия ее завещания и акции, которые она оставила вам. Мать тихо охнула. Лера знала, что с Гранской, у которой она работала уборщицей, они были давними приятельницами. И мать до последнего не хотела уходить с работы. Но здоровье не позволяло тратить уйму времени на проезд в общественном транспорте. А на такси мать всегда деньги жалела. И вот теперь получается, что Гранская умерла оставив матери акции по завещанию. А она, Лера, беременная от ее сына. Прямо как в дешевой мыльной опере. Анна Викторовна, между тем, продолжил Славик. Мы с Лерой с вашего разрешения поговорим наедине. Мать кивнула. Славик подхватил Леру под локоть и буквально утащил в спальню. — Драться не будешь? — кивнул он на сковородку. — Вот еще, такую вещь портить от твою голову, — проворчала Лера. Цветы она положила на стол. Чуть позже в вазу поставит. Сковородка легла там же. — Я не женат, и дети не мои. — Поздравляю. Нет, он не дождется. Лера не покажет своего облегчения. — Я вспомнил, зачем хотел с тобой поговорить, почему приехал. Славик замялся. Мы с тобой не знакомы, и я подумал откупиться от тебя. Решил, что ты уговоришь Анну Викторовну не брать эти акции. Собирался предложить крупную сумму. Да, я сволочь, но... Я люблю тебя. Я беременна. Наверное, это признание вырвалось у Леры исключительно из-за шока. Что, даже не спросишь от кого? Добавила она с сарказмом. — Я не такой уж, урод. Лера, ты выйдешь за меня? Лера недоуменно моргнула. — Нет, определенно, ей пора к Лору. Пусть слух проверит, от галлюцинации что-нибудь пропишет. Сначала ей послышалось, что Славик признался ей в любви. Теперь вот и замуж якобы позвали. — Не молчи. — Я? Замуж? За тебя? Старые девы замуж? Лера не договорила, ей банально закрыли рот поцелуем. А через несколько секунд, едва оторвавшись от нее, Славик повторил вопрос. «Ты выйдешь за меня?» И Лера, тяжело дыша, ответила «Да».